Глава восьмая. Поглотитель душ. Надо было отпраздновать долгожданный успех. Весело г о м о н я они направились к выходу с арены и по пути встретили команду каратышек. Те, к а з а л о с ь были ничуть не расстроены поражением. Надра пихнула гора в бок и хрипло пробасила. Ладно, чё уж там, мои поздравления красные, отличный бой получился. Да, г л у п о я встрял, добавил Джонг. Какие планы, ребята, праздновать, а то мы тут собирались горе залить, может вместе посидим? Чистый рандом, воскликнул Уэйн. Но согласитесь, бой был равный. А то, ответил Крам, оглядел партнеров и сказал, я не против, как остальные. Да о чем речь, друзья? Гулят ь так гулят. В голосе Хаса снова прорезался акцент. Погнали. Знаем мы тут неплохое местечко. Жареный гусь, сказала Мельхиора. У нас есть скидка. Идемте за мной. Вы идите, сказал Егор. Я кое куда загляну и тоже подтянусь. Дружной толпой двинулись по з а п о л н е н н ы м у л и ц а м Рачита, но вскоре Гор свернул в сторону, чтобы привязать доспехи Веспы. Мико последовала за ним. Ты чего? поинтересовался Егор. Пожалуй, он был даже рад. Составишь компанию? Ага, мне тоже с тобой нужно. Кольцо. Она продемонстрировала палец с легендаркой. Хочу привязать. Не прошли они и двух десятков метров, как на их пути вырос монах десятого уровня по имени с а н д а б о р у т о Радостно скались и потрясая посохом, он начал кричать окружающей публике. Эй, Гор, смотрите, это же Гор, чемпион арены. Мы с ним вместе тренировались в лунном приюте. Парни, Егор вспомнил, это был тот самый, что убеждал его в бессмысленности тренировок. Хмыкнув, он покрутил Варвара, мол, да, вот он я, чемпион. Жаль было непонятно, как кланяться с геймпада, так что он просто запустил безотказный прием, начав танцевать. Приседая и прихлопывая подпоощряющие крики толпы, варвар спросил у монаха: "Как дела, с а н д а б о р у т а Лучше бы не спрашивал. Тот обомлел на пару секунд, потом затараторил о том, как качался и пробивался из песочницы врач. Из вежливости послушав его с минуту, Егор распрощался и подхихиканье Мико покинул монаха. Следом еще долго доносились восторженные крики парня о том, как он чуть ли не лично тренировал Варвара. Учитывая, что я с тобой чуть ли не с твоего первого уровня, задумчиво проговорила Мико, не понимаю, когда ты успел потренироваться с этим смешным монахом. И г о р д о сказала в своих первых двух днях до встречи с Мико о том, как геймпад заглючил, но позволил накрутить характеристики и чуть было не послужил причиной бана персонажа. Посмеявшись, девушка перевела разговор на их собственные приключения, причем не скупилась на восторженные эпитеты о совместной игре. Егору все больше хотелось познакомиться с Кристиной в реале, но как? Их разделяли тысячи километров, границы, да и авиабилет, конечно, дорогие, не по карма. Стоп, а ведь теперь по карману? Ну, не прямо сейчас, но в будущем. Слушай. А красиво у вас там, спросил Егор. В Токио, откликнулась Мику. Очень. Правда, людно. Я с непривычки долго путалась, как-то раз так заблудилась, что даже навигатор не сильно помог. Выручил знание языка. А что? Хочешь приехать? о н н а ненатурально рассмеялась и замолчала в ожидании его реакции. Не успел Егор открыть рот, как экран вдруг потемнел и послышался знакомый голос бывшего друга Женьки. Боюсь, Егор, тебе не ответит. Почерневший экран начал медленно проявляться, и Егор разглядел, что Варвар очутился в центре т р я с и н ы По всей видимости, какой-то неизвестной магии Егора телепортировало в другую локацию. На краю болота стоял, поигрывая красным жезлом, незнакомый Макс сорок шестого уровня по имени Йоджимбо. Улыбнувшись, он метнул в варвара маленький файербол, но больше атак не последовало. Включил режим боя, понял Егор. Привет, е г о р сказал он ненатурально растянув звуки, из-за чего имя прозвучало п о и н о с т р а н н о м у и г о р не удивляйся, мы не знакомы, но я дружу с твоим <кх -кх -кх -кх другом Юджином, разбойник Муд, знаешь его? Кажется, он уже пытался, но в одиночку с тобой не сладил, так что пригласил меня. Зачем? Ты застрял в городе и не высовывался наружу. Юджин поставил на тебя метку, рассчитывая атаковать, когда окажешься вне безопасной зоны. Но ты все не выходил и не выходил. Вот он и расстроился и пошел на отчаянные меры, решил поделиться. Как вы это провернули? с д е р ж а н н о спросил Егор, не надеясь на ответ. р о к и р о в к а пожав плечами, ответил Мак. Из порталной ь ветки. Ее мало кто качает, она не особенно полезна. Просто меняет местами два тела. Неважно, разумных или нет, неписей мобов или игроков. А главное, действует и на больших дистанциях. В общем, Юджин тебя пометил, а я поменял вас местами. Дурачки недооценивают, как полезно заклинание, если хочешь упертого богатенького игрока вытащить из мирной зоны. <смешок>, Смешок, последовавший за объяснением, прозвучал фальшиво, словно из уст киношного злодея. Егор вспотел при мысли, что он может потерять и пять тысяч, и легендарный комплект. Как же обидно, что его вытащили сюда не после того, как он привязал доспехи Веспы. тогда и бояться было бы нечего, и призовые деньги уже ушли бы. Но вслух он сказал другое, б л е ф у я Какой смысл? Вся экипировка привязана, вам ее не получить. Ошибаешься, перебил ее Джимбо. Ракуэн славится тем, что здесь на любое действие есть противодействие. Баланс. Сам Юджин не потянул бы, но мой клан богат. И у нас есть то, при помощи чего можно и распечатывать инвентарии, и отвязывать вещи. Правда, тебе придется подождать. Я обещал Юджину, что без него не начну. Пока он говорил, Егор, пытаясь найти выход из ситуации, открыл меню, заметался взглядом по опциям. И кстати, не советую покидать Ракуэн. Покачал головой ю д ж и м б у Ты в режиме боя. Выйдешь, зачитают с смерть. Придется лутать твой т р у п без моего друга Мута. А я видишь ли человек чести? Не хочу нарушать обещание, пусть даже по независящим от меня обстоятельствам. На краю джунглей, которые стеной тянулись по левую руку, маялся застрявший в т р я с и н е Варваргор. Справа от него был обрыв. Впереди невысокая серая скала. У ее подножия раскинулась стопь, больше похожая на яму, залитую болотной жиже, й маскирующейся под травку. Вдоль края ловушки беспокойно расхаживал Мак и е о Джимбо. г о р ты где? Сообщение от м и к у пришло тогда, когда Егор раздумывал, как выбраться. Он поспешно объяснил, что произошло, и выяснил, что Мут оказался рядом с м и к у сказал ей что-то непонятное, посмеялся и убежал. назвал тупым женским половым органом лохушкой и свалил, пожаловалась девушка. Егор скинул ей свои координаты, но помощи от партнеров не ждал. Во-первых, маленькие еще, а во-вторых, не успеют. Я так понимаю, ты сейчас в чате со своими переписываешься? С кривой ухмылкой прокомментировал я д ж и м б о Он не стал отвечать, сосредоточившись на решении проблемы. Поводил стиком геймпада, но гора п р и с о с а л а к трясине намертво. Причем никаких дебафов не в и с е л о Просто натуральное препятствие. Природа, мать наша. Метнуть кирку? Хм, а вдруг не попадет или мак увернется. Глобально никакой катастрофы не произошло. й о д ж и м б о превосходил гора на 31 уровень, но с мутом 4 2 о г о он уже справлялся. Причем без легендарного комплекта брони и будучи слабее. Проблема крылась в другом: как выбраться из т р я с и н ы Ведь й о д ж и м б о может просто расстрелять его издали, а потом подобрать лут. Нет, надо срочно что-то решать. Он перебрал инвентарь, натолкнулся на смычок Грима музыканта, обрадовался и тут же потух. Сейчас артефакт был бесполезен. Что толку от танцев й о д ж и м б о если до него не добраться? Еще и Торф умолчал, когда его помощь так нужна. В арсенале хитрого башка наверняка припасена какая-нибудь уловка. Однако он должно быть все еще пасся в своем а с т р а л е Несвоевременность его исчезновения так разозлила Егора, что он мысленно начал перебирать варианты отмщения этому болотному истукану, но остановил себя. Не до торфу сейчас. Взлететь? Способность дарованная печатью легкого дуновения сработала, но взлететь не удалось. Не дергайся, посоветовал Мак, обратив внимание на движение варвара. Не поможет. Это какой-то игровой баг? Ничего подобного. Хочешь сказать, в реале люди не могут застрять в т р я с и н е Реализм, как он есть, молодой человек. Глаза Юджимба снова остекленели. Мак отвлекся. Скорее всего, на переписку с Мутом. Егор пробежался по иконкам способностей, подаренных ему легендарным сетом. удар смерти не поможет. для этого нужно хотя бы нанести этот самый удар. да и шанс срабатывания ничтожный. обман смерти действует пассивно, здесь он тоже ни к чему. а вот с неистовством, снимающим эффекты контроля и спринтом могло что-нибудь получиться. интересно, если активировать еще и берсерка, сработает? пользуясь тем, что ее Джимбу отвлекся, Егор использовал все три навыка. т р я с и н а под ногами вроде бы поддалась. Варвар не сдвинулся. Требовалось что-то еще. Бесполезно. Ухмыльнулся Мак, вновь сосредоточившись на происходящем рядом с ним. Нужны силы и ловкость, превышающие тысячу. Оттуда даже мне без посторонней помощи не выбраться. Если ты разбираешься в математике, то поймешь. Сила тяги помогающих игроков должна при этом дать в сумме нужные цифры. Не уверен, идут ли в зачет характеристики застрявшего, и опять он замолчал, с головой уйдя в разговор. Должно быть, в чате у него кипела бурная беседа, не иначе д е л я т с мутом шкуру неубитого медведя, вернее варвара. Егор на диване сдержанно улыбнулся, радуясь, что ее Джимбу его не видит. С мифическим кайлом в руках превысить требуемые показатели не проблема. Он сменил оружие и едва заметно двинул стиком. Гор сделал шаг так легко, будто прогуливался по чистому полю, и замер. Тресина чавкнула, быстро затянувшись там, где секунду назад стоял варвар. и о д ж и м б а настороженно поднял голову, прищурился. Он долго смотрел, но так и не понял, что произошло. С виду все было нормально. Не шали, пригрозил он посохом Гору и больше глаз с него не сводил. е г о р напряг было пальцы, собираясь немедленно атаковать мага, но в последний момент сдержался. Не спеши, прояви выдержку, велел он сам себе. Лучше дождаться подельника этого чёртова колдуна, чтобы разобраться с обоими. В жизни он редко дрался, стараясь не конфликтовать там, где можно избежать потасовки. Но сейчас каким-то первобытным чутьём понимал, надо ответить, причем так, чтобы отбить ужеки любое желание с ним связываться. Свое поражение у логов скального камнееда бывший сокурсник посчитал скорее всего случайностью. А может активировать великую сферу возвышения? Тогда он точно ее не потеряет, если погибнет. С одной стороны, она облегчит прокачку на высоких уровнях. С другой, а прокачке можно забыть, если он лишится экипировки и кирки. Смысла идти фармить элементы его р у д у больше не будет. С обычным инструментом ему туда не добраться в б л и ж а й ш и е год-два. Смущало одно, если Маг заметит вспышки повышения уровней, а он заметит, не дурак все же, то перестанет относиться к гору несерьезно. А Варвару сейчас недооценка только на руку. В это время пришло сообщение от Мико, что они с Хасом, Крамом и Васимбо, соблюдая дистанцию, следуют за Мутом. Тот не пошел сразу к Трисине, а сначала заглянул в банк. Ага, смекнул Егор, помнит свои потери. Решил подстраховаться, наверное, опустошил инвентарь и сложил вещи в ячейку. Остальные трое участников отряда спрашивали, как дела и что конкретно его застанило. Он ответил коротко и больше в чат не смотрел, чтобы не отвлекаться. Важнее было снова разговорить мага и выяснить, как он собирается отвязывать кирку. Хотелось понять, чего ждать и почему Мику об этом не у п о м я н у л а Слушай. А ведь врёшь ты насчёт артефакта, которым можно снимать привязку с вещей. И Джимба в ответ снова махнул посохом. Как по-детски! Ты решил, что я поведусь на это? Ты ещё тупее, чем я думал. А, ну я понял, что ты заперец. Всё, дальше можешь мне не отвечать. Мак немного н а п р я г с я подошёл к самому краю и угрожающе спросил: что ты понял? Когда нет аргументов, такие как ты, п е р е х о д я т на оскорбления. Стандарт. Чушь, рявкнул Мак. Ты т а к о дурак, ничего не понимаешь. Твои провокации тупо выглядят. у я с н и е это наконец. Юджин говорил, что ты просто неумытый неудачник, которому повезло. А удача любит сильных. Я сильный, и по праву сильного я тебе не отвечаю. Очень довольный собой, ю д ж и м б у отвернулся. И сразу из джунглей показался знакомый разбойник Мут, то есть Джека. Он бежал, наверняка опасаясь, что Мак возьмется за дело без него. И Джимба поднял руку, привлекая его внимание. А Гор уже выбегал из т р я с и н ы готовясь активировать с м ы ч о к грима музыканта, полученный в лагере лесных разбойников. Радиус действия редкого аксессуара 15 метров, и к моменту, когда Мут р а з и н у в рот, начал вытягивать руку, чтобы указать подельнику на освободившегося Гора, оба врага вошли в зону действия артефакта. Танцы, как повелось с этим с м ы ч к о м у каждого оказались собственные. Мут выбитый и з с т е л с а куда он успел нырнуть за мгновение до этого, затрясся и о Джимбо начал водить растопыренными пальцами у лица в ы п и т и в зад. А тут еще и х а с показался из джунглей. Стрелок, так спешивший помочь другу гору, влетел на т а н ц п о л буквально на плечах разбойника и тут же безумно выпучив глаза задергался в л е з г и н к е Смычок, согласно описанию, не должен был подействовать на него дружеского персонажа, но что-то пошло не так. х а с тоже получил музыкальный д е б а ф Мико и ее прислужник б е с в а с и м б у и к р а м отстали. А теперь, увидев происходящее, не стали заходить на сцену. Резко притормозив, они атаковали мута с дистанции. Варвар в это время уже пробивал в голове пляшущего мага огромную дыру, вскоре превратившуюся в большой каньон. Оттуда вырывались фонтаны крови. Йоджимба в ужасе продолжал отплясывать, и Егор не удержавшись перед очередным замахом, прокомментировал: «По праву сильного говоришь, а танцуешь-то так себе». с л а б о в а т о И это было последнее, что услышал й о Джимбо, переоценивший уровень своего права. Нужно было спешить. Пятнадцать секунд танцевальной лихорадки истекали, а партнеры по команде добились только спецэффектов. Мут горел, его кожу разъедали призрачные черви, в груди поблескивал метательный нож монаха Васимбу, но шкала жизни опустилась едва ли на десять процентов. Пришлось взяться за дело гору. Танцевальный дебаф закончился чуть раньше, чем разбойник ушел навестить мага на точке Реса, но и это не помогло бывшему другу. Судорожно активированное зелье здоровья Мут использовать не успел. Когда он попытался сбежать, Гор применил добивающую атаку. Егор даже представить себе не мог, какое сейчас выражение лица у Жеки, лежащего в своей капсуле, да и у незнакомого парня, отыгрывающего мага 46 уровня по имени Йо Джимба, тоже. Система взорвалась фанфарами и уведомлениями. Достижение рубака улучшено до третьего ранга. Одержав 100 побед в поединках с другими игроками, вы показали себя непревзойденным воином, с которым стоит считаться. Для достижения следующего ранга одержите еще 900 побед в боях против игроков. Награда плюс +25% к урону наносимому игрокам. Достижение с и л ь н ы й духом улучшено до третьего ранга. Вы одержали 100 побед над игроками, чей уровень выше вашего. Для достижения следующего ранга одержите еще 900 побед в боях против игроков, чей уровень выше вашего. Награда плюс 25% п р о ц е н т о в к защите в боях против игроков. Ну вот и ладушки. Довольно, заключила м и к о х а с был более эмоционален, заорал восторженно, а потом еще схватив чернокнижницу, слегка подбросил ее в воздух. Она же в ответ рассмеялась. Егору немного неприятно было на это смотреть, и он отвернулся. Помимо всякой ерунды вроде зелий и эликсиров, единственным лутом из двух высокоуровневых ганкеров выпал эпический артефакт. Поглотитель душ, артефакт. Кристалл силы, качество эпический предмет. Проклятый артефакт богини Зуилы, сменивший много владельцев. При активации поглощает душу убитого врага, чем освобождает все привязанные к ней предметы. Невозможно совершить привязку к душе игрока. Откат семь дней. Прочность триста пять из т р е х д в а Это просто что-то негодное, неприятное, воскликнул Хас, увидев описание добычи в чате группы. Егор тем временем уже наводил артефакт, то есть черный поглощающий свет кристалл, на труп Мута. Из двух ганкеров выбор пал именно на него, потому что Йоджимбу, утерявший клановое достояние, можно считать и так наказан. Грянул гром, хотя на небе не было ни единого о б л а ч к а Тело м у т а задергалось в судорогах и з о г н у л о с ь встав на дыбы и обмякла. Из него вылетело призрачное обличье разбойника и с коротким свистом втянулось в кристалл. Микко присела рядом с трупом и наложила на него руку. Есть, улыбнулась чернокнижница. Весь шмот вывалился. Ух ты, да тут э п и к и Вещи переместились в ее инвентарь и все увидели, что ей досталось. Хочу это ожерелье! завопил Крам, выпучив глаза. Не знаю, на кой чёрт его носил Рога, но оно явно для магов. Эй, я тоже хочу! закричал а м и к о Разбором и дележкой требующими времени занялись уже в городе. Рисковать в небезопасной зоне неосмотрительно. Формально выпавшее добро было получено за слугами Гора. Он мог бы легко забрать все себе, но это казалось неправильным. Ребята, не думая по первому зову, кинулись ему помогать, рискуя потерять всю экипировку. Боже мой, Хас, ты видел себя танцующим? Заливалось Мику, когда они подходили к гильдии магов. Странно, что Хас тоже затанцевал, задумался Егор. Артефакт же действует только на врагов. Ты у меня в фокусе был, ответил тот. Может, поэтому система решила, что я враг. Я смотрел, сколько у тебя жизни оставалось. Ты очень странные движения делал, заметил в а с и м б о Очень, согласился Крам. Вот такие. Стрелок расхохотался, когда монах с магом спародировали его телодвижения. Да, ладно вам. л е з г и н к а очень красивый танец. Хас широко улыбнулся и изобразил ее джимба, водящего растопыренными пальцами улица. А вот те. Видали, какого они гапака в жарили? Да, забавно вышло, поддержала Мико. Мы их бьем а они танцуют. А Мутта последнее здоровье из него выбиваем, а он кричит про женщин легкого поведения, про что-то негодное, неприятное, обещает вступить со всеми нами в продолжительную половую связь и танцует. Три шмотки Мутта после короткого обсуждения группой Егор все-таки забрал себе. Он остался совсем без Крисов, заплатив пять тысяч за привязку комплекта доспехов Веспы и добавил еще тысячу. о д о л ж и в Ухаса, чтобы сберечь шикарные сетовые кожаные штаны с кучей бонусов. Штаны с к о ф и л д а доспехи, ноги, кольчуга, часть комплекта о б л а ч е н и я с к о ф и л д а Качество эпический предмет. Защита 457 плюс 215 к силе плюс 215 к ловкости плюс 215 к интеллекту плюс 260 к выносливости. плюс двадцать пять процентов к скорости передвижения, прочность 264 и шестьдесят четыре из т р е х д в а комплект экипировки облачения Скофилда. о б л а ч е н и я с к о ф и л д а а м и х а и л о с к о ф и л д е слышали в каждом поселении р к у э н а ведь он единственный заключенный божественной тюрьмы л и с ь я река, кому удалось из нее сбежать и остаться не пойманным. Состоит из двух предметов: штаны с к о ф и л д а пояс с к о ф и л д а Бонусы экипированного комплекта два из двух предметов плюс 13% процентов к урону и плюс 13% процентов к защите. Разрушать штаны Киркоя Егор не стал, надеясь когда-нибудь найти парный предмет. К тому же оба слота для п о н о ж и и если повезет пояса не были заняты доспехами Веспы. А вот эпический кинжал рвущий коготь еще один из того же источника решил пустить на слом, чтобы повысить урон Кирки. преимущество взломщика эпическое кольцо с плюсами к навыкам разбойника было решено продать Ракуэн должен приносить доход а Егор в последнее время только тратил в том числе на регистрацию друзей и себя на арене разобрав и поделив вещи а потом и привязав самое важное друзья отправились праздновать победу над ганкерами в таверне жареный гусь где их дожидались ребята из другой команды финалистов Жесть удивленно покачала головой Мельхиора, когда х а с в красках описал ей, как горы пытались ограбить. Гор, тебе стоит теперь быть осторожнее, то по тебе этого не простят. Вам еще повезло, что танцевальный артефакт нельзя было использовать на арене, отшутился Егор. Нашлась и капля дёгтя. Официанты отказались его обслуживать, потому что он был изгоем. Выход нашелся быстро. Хаз заказал двойную порцию жареной на костре оленины и одну отдал Варвару. Мико также поступило с Элем. Жаль только, что друзья ощущали вкус того, что они едят и пьют, а он смотрел на них с экрана старого телевизора. Когда все разошлись, Егор выключил консоль и пошел отдыхать, хотя еще долго не мог уснуть. То прокручивая в голове сцены боев на арене с Ганкерами, то мечтая о новом жилье и Мико.